Евгений Бергер. Князь Демидов. Книга первая. Глава 1 В галактике существует около 400 миллиардов звезд, вокруг каждой из которых вращаются по нескольку планет. По подсчетам Сигмы, на каждой сотой планете присутствует жизнь — И это только в одной галактике. Интересно, сколько таких планет во Вселенной, а в мультивселенной? Раньше я часто слышал сказки о уникумах, которые реинкарнировались в новом мире с прежними воспоминаниями и начинали резко прогрессировать. Он в зале, но мне нужны место и ряд. Ждем информацию от разведки. Однако сказки очень быстро стали явью. очень страшный явью. «Мирт, времени в обрез! Где он?» Шарата-Мартикай, или, как это принято называть на современном языке высших, протопсихическая аномалия ППА. В некоторых источниках они упоминаются как прогрессоры, реинкарнеры или попаданцы, опьяненные жаждой власти, Такие уникумы могли с легкостью перенести в новый мир запретную технологию или способность по управлению местными видами энергии. Людишки обожали друг друга уничтожать, и чем извращеннее метод, тем для них веселее. Ждем! На данный момент потенциально опасные ППА являлись одной из главных проблем в мультивселенной. Именно поэтому несколько сотен тысяч лет назад Межгалактическим Сенатом был создан «Бастион» — глобальная организация по борьбе с подобными проблемами. «Ставлю двадцать крон, что твой дружок обделается. Босс!» Оперативники «Бастиона» действовали по всему открытому пространству мультивселенной, то и дело спасает целые планеты от жуткой гибели. Схема всегда одна и та же. Переродился, возомнил себя Богом, собрал мощное оружие или овладел уникальной способностью, начал захватывать территорию, чтобы сделать мир во всем мире, и все, приехали. Однако результат всегда один и тот же. Тотальная аннигиляция целого мира. Уж с чем, а с уничтожением друг друга людишки справляются на отлично. Убивать друг друга у них в крови. Повторяю вопрос. Найвер, какого рожна? На данный момент оперативники делились на два основных корпуса. Контролеры и стиратели. Первые занимались совсем запущенными ситуациями, когда необходимо работать с местным населением. внедряться в управляющую элиту и нанимать агентуру из жителей. Остиратели, по сути, небольшие группы, которые устраняли проблему на начальном этапе, высадились, удалили пятно и вернулись на базу. Минимум контактов с местными, минимум следов. Подстроили под несчастный случай или покушение, а затем быстро вернулись на базу. Свет в огромном концертном зале плавно потух. На сцену, широко улыбаясь, вышел конферансье. Зрители тут же разразились громкими аплодисментами. «Человек в третьем ряду, слева», — прошептал я, глядя в оптический прицел до снайперской винтовки. «Место двадцать четыре. Мирт, у твоего дружка проблемы». «Найвер, что там у тебя?» — тихо спросила помощница. «Ты опаздываешь на одну целую и девять десятых секунд. В чем проблема?» Увы, никто не ответил. «А ты у нас толковый рекрутер», — вздохнул я, щелкнув предохранителем. «Найвер, ответь!» «Все, хватит этих детских игр. Он нас явно не слышит. Сходи и проверь, в чем дело», — холодно произнес я. продолжая наблюдать за головой молодого парня через оптику. «Уверена, что он вот-вот объявится!» Мирт, не испытывай мое терпение!» «Поднялась и проверила!» — приказал я. «Будет исполнено!» — виновато ответила помощница и направилась вниз. «Понятное дело, что мы ликвидировали только потенциально опасные ППА». Благо, что их от общего числа попаданцев было всего 37%. Остальные 63%, как правило, либо не имели возможности, либо не имели амбиций, Хотя многие из них продвигали мирные идеи из старого мира и жили припеваючи. Иногда я им даже немного завидовал. Боковая дверь распахнулась, и в зал, слегка пригнувшись, забежало два человека. Они склонились над целью, и тот, спрятавшись за зрителями, начал отходить. «Златан всемогущий!» — выругался я. «Мирт! Где этот малолетний засранец? Я его сейчас лично в собственных испражнениях утоплю!» «Простите, босс!» — наконец-то в голове послышался мужской голос. Я спалился. Молодец, вздохнул я и, отложив финтовку, побежал в сторону лестницы. Мирт, нанеси на рукоять отпечатки Стрельникова, да поживее. Уже бегу. Называется, хотел все сделать чисто и тихо. Но Мирт заверила, что нам нужен разведчик из отряда принципов. Но я-то знал, что так будет. Практиканты редко все делали чисто. Их место в академии, а не в полях. Собственно, поэтому и ненавижу студентиков. Спустившись вниз, я увидел двух телохранителей нашей цели. Они тут же вытащили револьверы и попытались выстрелить, но технологии этого мира слишком стары для меня. Активировав предвиденье, я быстро приблизился и выбил оружие из рук громилы. а затем оглушил ударом по шее. Так себе телохранители. Обычно их больше и вооружены куда сильнее. А моя нынешняя цель, граф Ликерман, он родился в этом мире 19 лет назад. Вот он как раз и являлся той самой потенциально опасной протопсихической аномалией. И если сперва все шло хорошо... что пару лет назад граф начал развивать промышленность и буквально подбивать под себя экономику страны. Мир, в котором должен был процветать век пара, совершил довольно быстрый прыжок в эпоху электричества, а это серьезное нарушение естественного хода бытия, что строго пресекается бастионом. Тем временем Ликерман уперся в тупик». Попробовав выбить дверь своим худощавым тельцем, парень осознал, что все его попытки бежать тщетны, и вытащил два револьвера. Громкий набат симфонического оркестра заглушил выстрелы, и вновь пришлось задействовать предвиденье. Оно помогало без проблем уклоняться от пуль, энергетических пучков и даже направленной плазмы. Когда курки беспомощно защелкали, граф отбросил оружие и перешел в стадию торга. Что вам нужно? пискнул он, с ужасом глядя на меня, деньги? У меня много денег. Забирайте все. Он швырнул мне под ноги кошелек. Всегда же можно договориться. Кто вас нанял? Стрельников? Вы от него, да? Я готов заплатить больше. Трепаться с целью не в моих правилах. Все, что можно было сказать этим псевдовершителям мира, я уже давно сказал. Больше не интересно. Убийство должно было выглядеть как типичное покушение. Враждующие группировки местных дворян довольно часто вырезали конкурентов. Но поскольку трюк с винтовкой не вышел, придется аккуратно придушить. Необходимо действовать очень осторожно. Визуально биокорпы стирателей мало чем отличались от людских тел. Однако у нас серьезное превосходство в плане физических данных. Можно было переборщить и оставить у местных правоохранителей ненужные вопросы. А чем меньше о нас знают люди, тем лучше. С технологиями аналогичная ситуация. Чтобы лишний раз не следить, группы стирателей были оснащены лишь скромными аптечками, комбинаторами перехода, открывавшими порталы на базу и макнокерами, импульсными пистолетами, которые могли точным выстрелом остановить сердце любого позвоночного без проникновения в тело. Штука эффективная, но довольно громкая и яркая. Поэтому подобным мы пользовались только в исключительных случаях. Наконец-то граф прекратил дергаться и обмяк. Пульса нет. Система Сигма зафиксировала время смерти. Отбросив труп, я быстрым шагом направился к черному ходу. Мирт, бери Найвера и живо на задний двор. Да, босс, ответила помощница. Оглядевшись по сторонам и убедившись, что хвоста нет, я быстро спустился в техническое помещение, а оттуда вышел на задний двор. Пока никого нет, нужно срочно открывать портал и сваливать из этого мира. Еще и дождь начинается. Дверь со скрипом распахнулась, и на меня буквально вывалилась помощница с практикантом. «И где ты был?» — строго спросил я, схватив пацана за воротник, одновременно заряжая комбинатор. Однако практикант лишь молча скривил физиономию. Из его правого плеча тонкой струйкой сочилась кровь. «Красавчик!» — обреченно вздохнул я и брызнул на рану фактор сывороткой из баллончика, чтобы остановить кровотечение. Попал под пулю в эпохе, где до сих пор эксплуатируют паровой двигатель. «Удача! Твое второе имя!» Выстрелив из комбинатора перехода в зону грани, я открыл портал. Ярко-синяя энергетическая лужа брызнула на нас искрами и, стабилизировавшись, начала призывно пульсировать. «Живее!» Я закинул в портал помощницу с раненым практикантом. а затем шагнул сам. К этому ощущению нельзя было привыкнуть, как будто все твое тело на долю секунды скукоживают до нанометра, а затем со всей силы вмазывают о ледяную глыбу. Новичков часто тошнит. Впрочем, Найвер это отлично продемонстрировал прямо мне на ботинок. «Уберите это!» — холодно произнес я. когда мы уже переместились на базу и плавно спускались на принимающей платформе. «Ну как ты, малыш?» «Более-менее», — пробормотал Найвер, продолжая стоять на четвереньках. «Но-но! Вставай! На тебя сотрудники смотрят! Не позорься!» — тихо произнес я и поднял пацана за здоровое плечо. «Ну, говорить можешь?» «Ага», — выдохнул он. Тем временем дрон-уборщик уже почистил мой ботинок. «Идем, на пару ласковых!» Я отвел Найвера в сторонку. «Ты понимаешь, что сейчас поставил под удар всю миссию?» «Я не хотел, ты не хотел, я не хотел, никто не хотел. Однако ты чуть не упустил ППА и сам подставился под удар. Если бы у них была технология анализа крови...» «Понимаешь, каким геморроем это все могло бы для нас обернуться?» «Да, босс, я прекрасно понимаю». «Если понимаешь, то почему допустил?» «Задача разведчика — выяснить, как выглядит цель. В твоем случае просто подтвердить. Это было очень простое задание. И вместо того, чтобы получить кайф от охоты, мне пришлось бегать за этим идиотом и в торопях придумывать новый план». А мне такое не нравится. Я снимаю с тебя все привилегии принципа, малыш. Экзамен по разведке будешь сдавать заново, по всей строгости академии». «Да, босс. Для тебя опцион третьего порядка к халконсо». «Понял вас, опцион третьего порядка к Халконсу. тут же отрапортовал он. «Свободен». Я отпустил пацана и хотел было идти дальше. как вдруг мне на глаза попалась Мирт. «О, а теперь спросим со старшего рекрутера. Дорогая, объясни мне, какого златана у нас в группе оказался этот неуч?» «Понимаете, трибун Санти поручился за него», — виновато ответила Мирт, накручивая на палец золотистую прядь своей пышной непослушной шевелюры. поручился за жалкого гастата, который пришел ко мне под видом опытного разведчика, усмехнулся я, глядя вслед топающему ко входу на учебку Найверу. «Мирт, я был о тебе куда лучшего мнения. Ты же видишь всех насквозь. Куда подевался твой уникальный дар? Трибун заверил, и... С прошлым трибуном у вас как-то не сложилось». «Ты даже не особо слушалась его. Он был против вас, и я... я за это была к нему менее благосклонна». «Вот», — немного смутившись, ответила помощница, — «ты, будущий боевой офицер Бастиона, и будешь продолжать дело, когда меня не станет. Учись фильтровать то, что говорят трибуны». Их задача — содержать в порядке корабль, а не соваться со своими мыслями и идеями в рабочий процесс. — Поняла вас, босс. То — То-то же. — Ладно, пора идти. — Куда вы? — спросила помощница, глядя на меня, как питомец на хозяина. — Хочу аудиенции с Сантием, — ответил я и направился в сторону широких подъемных площадок. — Идем, выступишь в роли свидетеля. «Кстати, двадцать крон, вы выиграли!» «Оставь, купишь мне потом тоник», — усмехнувшись, ответил я. «Нет, на самом деле было очень интересно, почему мое очередное задание на пограничье чуть было не обрекли на провал. Это какая-то неудачная шутка? Или, может быть, в управлении этой летающей базы сидит болван? Что, кстати, не исключено!» К великому сожалению, трибуны, как правило, обитали на верхних ярусах в самых отдаленных уголках корабля. Пришлось прогуляться через весь зал. Коллеги искоса поглядывали на меня, а помощница семенила следом. Мирт вообще редко отходит от меня дальше, чем на пару метров. За это я дал ей прозвище «Пушистый хвост». которая в итоге приклеилась и стала ее позывным. «Эх, моей бы девочке хоть немного самостоятельности, вот самую малость и выйдет толк, я уверен». Огромный зал базы «Ашур» погрузился в монотонный гул. Работы нынче еще больше, ведь группа кораблей «Бастиона» постепенно подходила к пограничью. Это место в космосе, где граничат светлая и темные зоны. Светлая — та, что уже исследована. На неё распространяется юрисдикция Бастиона. А вот темная — дикий район, куда пока не рисковали соваться наши оперативники. По ту сторону можно было встретить что угодно. И в темной зоне наши законы были бессильны. На звездных картах их отмечали черными пятнами, отсюда и название «Темная зона». Подойдя к огромной статуе Мал Шаура, одного из создателей бастиона, я сложил руки и склонил голову. «Прости, великий хранитель порядка и равновесия, сегодня я едва не подвел тебя. Собственно, поэтому терпеть не мог работать в команде». В качестве помощи за глаза хватала Мирт. Молодая, энергичная и очень проницательная выпускница Академии. Прошла три испытания в Академии новичков. Смогла обыграть контролера на задании словцом душ и получила орден самого трудолюбивого ученика. Сперва я не хотел брать ее в свою команду, но решил дать шанс». пока что был крайне доволен своим выбором. Встав на подъемную платформу, я вытащил съемник и внимательно осмотрел свое отражение. Шляпа-котелок, шинель, белоснежная рубашка, жилетка с бронированной прослойкой из бриария. Один из самых крепких металлов во Вселенной. Ремень с макнокером, брюки и рабочие ботинки. Скромно, зато со вкусом. Форма — лицо стирателя, и оно должно быть идеальным. Особенно, когда идешь на разборки к трибуну. «Смотритесь потрясающе!» — улыбнулась Мирт. «Это комплимент?» — я вопросительно глянул на помощницу. «Никак нет, босс. Вы же знаете правила». «Тогда к чему сейчас это было?» «Ну, я...» «Основное правило помощника-стирателя. Давай!» «Все же за Мирт нужен глаз да глаз. Еще совсем юное. Иногда дает волю сантиментам, что строго пресекалось в нашем деле. Быть рядом с боссом — это не основное. Давай же!» «Ох!» — Мирт обреченно вздохнула. «Держать рот на замке и подавать голос строго по команде». «Именно! Голос! Гав! Хорошая девочка!» Я погладил Мирт по блондинистым волосам. «Верю, что когда-нибудь дисциплина сделает из тебя нечто большее, чем пушистый хвост!» «Да, босс!» Помощница обиженно надула щеки и отвернулась. Многие принципы за глаза хихикали над ней из-за этого дурацк прозвища. Но так было лишь до того момента, когда она показывала себя в бою. Вот тогда все хохотуны мигом затыкались. Платформа пристыковалась к широкому балкону, где нас встретило несколько триариев. Этих ребят местное руководство нанимало для обслуживания передвижной базы. Они занимались логистикой, снабжением и поддержанием порядка на корабле. «Опцион третьего порядка к халконсо требует аудиенции с трибуном Сантием», произнес я, сложив руки за спиной. Триарии тут же подошли к дверям, а затем услужливо распахнули их передо мной. Я кивнул Мирт, и мы вальяжно зашли в огромный овальный кабинет, в центре которого, за широким столом с эмблемой золотого орла, Восседал тучный мужчина в темно-синем мундире. Подняв взгляд от монитора, он дружелюбно улыбнулся. ох -хо, хо Неужто ко мне решил заглянуть наш бунтарь-новичок?» «Бунтарь, но уже не новичок», — поправил его я. «Хал Консо, опцион третьего порядка». «Да-да-да, можете не продолжать», — ответил он. и жестом пригласил подойти ближе к столу. «Не стесняйтесь, подходите. Трибун выслушает все ваши пожелания». «Оу, похоже, разговор будет долгим. Но не волнуйтесь, меня это устраивает», — усмехнулся я в ответ. «Вы же наверняка изучили мое дело от корки до корки, верно?» о нет нет нет не отрицайте что вы сопротивлялись нашему переводу изо всех сил напротив для меня было большой честью что наш шур прибудет столь ценный сотрудник улыбка сошла с широкого лица трибуна вы настоящий герой труда практически ветеран однако я все никак не могу понять почему вы прослужив Корпусу по делам антропоморфов столько времени, до сих пор находитесь в звании опциона. «Не люблю отсиживаться на корабле. Знаете, движение — это жизнь», — ответил я. «А почему вас это волнует? Неужто Реккет нажаловался вам о том, как пытался отправить меня в отставку?» «Нет». «Просто я реально думаю о том, что вам пора занять место среди центурионов. У нас как раз освободилось кресло. Это почетное звание и не менее полезный труд». «Почетное?» Я сузил глаза и с подозрением посмотрел на Сантия. «А что такого в оперативной работе? Или вы не уважаете свое прошлое?» «Я как раз уважаю». Поймите меня правильно, ваш опыт пригодился бы в управлении. О, погодите, давайте сперва поговорим про «уважаю». Напомните, почему стиратели удаляют потенциально опасные ППА. Чтобы защитить населенные миры от неминуемой гибели, несвоевременной и несправедливой гибели, «Наше вмешательство в ход бытия строго регламентируется, и, как нам говорили в Академии, любой незначительный момент может изменить историю. Это же практически как с путешествиями во времени. Но мы оба знаем, что это не так. Именно оба знаем». Я щелкнул пальцами и подмигнул трибуну. «Мы можем делать в новом мире все, что захотим». кроме внедрения потенциально опасных технологий, к которым местное население еще не готово. Также необходимо оставлять как можно меньше следов, поскольку экзоненты могут заподозрить наличие визита и начать усиленное вливание денег в совершенно ненужное для своей эпохи изучение космоса, Не мне вам говорить, к каким экономическим катастрофам приходит постройка космолетов в неразвитом и неподготовленном для этого мире. Ну, по сути, вы правы, согласился трибун. Только мне не совсем понятно, к чему именно вы клоните. Принцип Найвер, который был взят моей помощницей в оперативную группу, как опытный разведчик, чуть было не запорол мне всю миссию. Мало того, что он дал экзонентам себя обнаружить, так еще и был ранен. Повезло, что мир, в котором мы сегодня работали, был на одной из первых ступеней технического прогресса. Если бы у данных экзонентов была возможность провести полный анализ крови Найвера и установить, что на их планету заглянул визитер, думаю, дальше вы и так все прекрасно понимаете». ППА ликвидирован, ложный след для расследования оставлен, было видно, что Санти слегка напрягся. О, не переживайте, я же профессионал. Однако сегодня могло случиться нечто непоправимое из-за отсутствия опыта у специалиста, которого порекомендовали вы. Но этого не случилось. Вы же утверждаете, что все хорошо. ППА ликвидирован. а экзонентам дан ложный след. В чем проблема? Трибун придвинулся ближе к столу и вопросительно посмотрел на меня. Начнем с того, что в случае провала задания нам пришлось бы снаряжать куда большую группировку для слежки и уничтожения ППА. Но к тому моменту цель могла не только подготовиться, но и передать технологию кому-нибудь другому. И что тогда? Дело передали бы контролерам, а все наши усилия укатились бы коту под хвост. К тому же никто не знает, сколько бы человек погибло во время операции контролёра. Знаете, они особо не церемонятся с местными. А закончим тем, что Найвер не зарекомендовал себя как качественный разведчик. Я снял с него привилегию и отправил на пересдачу экзамена. Отлично. Санти скрестил пальцы и согласно кивнул головой. «Вы обнаружили уязвимость и отправили специалиста на переаттестацию. В обязанности опционов входит забота о практикантах. Разве вы забыли?» «Моя цель — уничтожать потенциальную угрозу. Я уже говорил трибуну Реккету о том, что вышел из коллегии инструкторов». «Так почему ко мне продолжают подсовывать практикантов?» «Вы думаете, что я буду игнорировать угрозу моей карьере?» — усмехнулся я. «Если так, то вы глубоко заблуждаетесь». «Кажется, я все понял», — трибун обратился к Мирт. «Велит Мирт Зало, напомните, за что ваш дуэт перевели с Деуса». «Потому что у нас не сложились отношения с трибуном рэккетом», уверенно ответила пушистый хвост. «Я сейчас говорю про то, что написали в документах о переводе на мой корабль», улыбнулся Санти. «Ну...» — Мирт жалобно посмотрела на меня, а я кивнул головой. «За нарушение устава мы оставили часть принципов на базе, вместо того, чтобы взять их с собой». «Видите?» — трибун вновь повернулся ко мне. «Господин Консо, скажите, почему вы нарушили устав Бастиона и оставили часть команды на корабле?» «Да потому что я насквозь вижу неподготовленных оболтусов, от которых проку на задании будет ноль. Нашу систему тренировок пора бы изменить и усложнить». Возможно, тогда я буду не единственным, кто способен поддерживать равновесие и порядок в мультивселенной. Как высокомерно. Впрочем, я не удивлен. Трибун Рэкет говорил, что с вами нужно держать ухо востро. Только вот вы забыли, что иерархия стирателей придумана не просто так. Между делом, ваш биокорп стареет. Как бы вы этого не скрывали, но реакция уже совсем не та. Мышцы вот-вот сдуются, а предвидение скоро перестанет замечать брошенный в вас мячик для игры в Храйтон, космический аналог бейсбола. Но благо, что ваши мозги и опыт никуда не делись. Поэтому, может быть, стоит подумать о переходе в Центурионы. Возьмете в управление Центурию стирателей... будете носить малую аквилу на груди, потом вы до трибуны дослужитесь. Целая передвижная база исключительно в вашем распоряжении. Сможете там делать все, что захотите, и ставить на задание только самых достойных бойцов. «Вы что, целенаправленно дали мне неопытного разведчика, чтобы саботировать мою миссию?» Я едва не расхохотался. чего только эти управленцы не придумают. «Нет, Навер действительно подавал надежды, но, видимо, наши инструктора где-то не доглядели и просчитались. А вы слишком остро реагируете на стандартную ситуацию?» «Стандартную ситуацию? То есть для вас стандартно, что принципы попадают под пули допотопного револьвера?» В таком случае у меня плохие новости касательно этой базы. Ошибки случаются, и лучше тренировать бойцов на простых мирах. Не находите? Не нахожу. В любом мире нужен специалист, чтобы уменьшить последствия влияния ППА. А вы еще предлагаете мне стать Центурионом? Нет уж. Пока я могу двигаться, меня с последнего оперативного звания не вытащить. Если вам нравится сидеть и управлять кораблем, ваше дело. Меня в свой клуб любителей дергать тумблеры не вписывайте. Кстати, по поводу вашей небывалой страсти. Может быть, дело в вашем земном прошлом?» Трибун вытащил на стол куб и активировал его. В воздухе тут же появилось информационное окно с моим личным делом. «Может быть, вы охотитесь на попаданцев не ради порядка и равновесия, а потому что пытаетесь свести счеты за былое, так сказать, заглушить боль?» Эм, извините, но при чем тут былое?» — поинтересовалась Мирт. «Ваш руководитель был свидетелем аннигиляции вследствие запуска запрещенной технологии. А он вам не говорил?» — удивился Сантий. «Я думал, что трибуны помогают сотрудникам, а не копошаться в грязном белье», — холодно произнес я. «То, что было несколько сотен лет назад, не имеет совершенно никакого отношения к моей мотивации». «Уверены?» «А в правилах Бастиона четко прописано, что мы делаем с теми, кто злоупотребляет своими полномочиями». а у вас есть такой же кубик только про себя усмехнувшись поинтересовался я может быть и в вашем прошлом были темные пятна неужели трибун удивленно посмотрел на меня, а затем погасил информационный куб не поймите меня неправильно я не желаю вам зла и уже тем более не хочу чтобы вы покидали мою базу у вас потрясающие показатели Так что в вашей эффективности сомнений нет. Просто вы единственный в истории стиратель, который держится за последнее оперативное звание больше трехсот лет. И не хотелось бы, чтобы ваши сентиментальные земные корни испортили карьеру. С того момента, как я перестал быть человеком, прошла целая вечность». А ведь я еще успел послужить императрице и пожить в двух мирах. Не уверен, что во мне вообще осталось хоть что-то человеческое. Я лишь развел руками. Спорить не буду. Но и терпеть ваше предвзятое отношение не намерен». Трибун вытащил из рукава синий жетон и положил на стол. «Последнее предупреждение, господин Консо. Либо вы усмиряете свою дерзость». либо отправляетесь на пенсию в имение. «Конечно, конечно!» Я взял жетон и спрятал к семи таким же во внутренний карман шинели. «С вашего позволения, успехов вам!» Трибун снисходительно кивнул. «Терпеть не могу окраину. Чем дальше от главной звездной системы Сената, тем хуже руководство». Без должного внимания пограничники разбалтываются и начинают своевольничать. Да мне, по сути, вообще плевать, что у них там задумы в овальных кабинетах. Ты, главное, работать не мешай. Мне кажется, что ему просто не хватает центурионов на базе, предположила Мирт, когда мы спустились обратно в зал. Плевать, что ему не хватает». «Главное то, что он перечеркивает все мои старания», — холодно ответил я. «Подставлять работу стирателей, чтобы я ошибся и ушел в Центурионы. Это ж надо такое придумать. И что дальше? Целенаправленно начнет калечить мой биокорп, чтобы я больше не смог заниматься чисткой. А может быть, трибун прав? Может быть, стоит пойти дальше?» «Мирт». Я вынужден повторить основное правило для помощников-стирателей. Гав, хорошая девочка. Я вновь погладил ее по шелковистым волосам цвета спелой пшеницы. Пока мой биокорп еще в состоянии хоть что-то делать, я буду охотиться на потенциально опасные ППА. Но он у вас действительно уже потрепался? Нет, все хорошо. Я потянулся и знатно прохрустел хребтиной. «Видишь, почти целый и здоровый». «Почти». «Все, заканчивай болтать». «Гав». Мы вышли из зала в длинный узкий коридор и направились в комнату дримеров. Там стояли специальные капсулы для погружения в виртуальную реальность «Дрим». Их использовали для практики принципов и продления аттестации всем остальным оперативникам Корпуса по делам антропоморфов. Задача проще некуда. Прийти в виртуальный мир, найти потенциально опасную ППА и с победой вернуться в реальность. Считай то же самое задание, только чуть сложнее и понарошку. «Чего у вас такой недовольный вид?» — поинтересовалась Мирт. Я уже говорил свое мнение насчет вирт-практики. Слишком заезженный сценарий. Постоянно одно и то же. Аристократический строй со среднеразвитыми технологиями. Аристократические дома с древними родами. Иногда уникальный вид энергии, которым можно овладеть за пару минут. В общем, откровенная банальщина. Так по этому принципу живет большинство экзопланет. Кто ж виноват, что развитие у большинства людишек один в один сходится? Тем не менее, могли бы что-нибудь позабористее придумать. И ладно, еще аттестация. Там важно, чтобы кураторы оценили твои действия на начальных этапах и помогли проработать ошибки. В начале карьеры такое крайне полезно. Но вот в плане практикантов из Академии... Вирт-практика не учит быстро думать. Там нет моментов, в которых придется импровизировать, чтобы выполнить задание. Одни и те же персонажи, одни и те же враги. Даже локации раз за разом повторяются. Думаешь, после такого практикант будет готов к полям? Практикант понимает, в чем соль заданий, только в реальной жизни – Вирт-практика используется скорее как средство адаптации, тренировки перед большой игрой, не более того. Так что хотя бы тут можете не ворчать. Хорошо, хорошо, вздохнул я. Иногда хочется пройти в очередной раз это дерьмо и написать в поддержку такой разгромный комментарий, чтобы у них хоть чуть-чуть мозги сдвинулись в правильном направлении. Кстати, сходи пока за тоником. что то в горле пересохло да босс мирт быстро удалилась в сторону автомата с напитками подойдя к кабине управления я огляделся по сторонам и где оператор добрый день дружелюбно улыбнувшись произнесла девушка внезапно выбравшись из под дрим капсулы меня зовут констанс и сегодня я буду вашим оператором вирт практики «Замечательно», — кисло ответил я. «Судя по внешности, очередная практикантка. Надеюсь, она не закоротит мои мозги». «Господин Консо, трибун Рекет рассказал про ваше отношение к аттестации. Мы всем коллективом подумали и решили приготовить для вас уникальный вирт. Такого еще ни у кого не было». Казалось, что Констанс сейчас лопнет от гордости. «Честно говоря, мне плевать», — сухо ответил я. «Давайте закончим поскорее, ладно?» «Конечно, конечно. Снимайте верх и ложитесь в капсулу». Девушка обошла огромное защитное стекло, а затем залезла в кабину управления. «Я готова!» «Какая молодец!» Я надменно взглянул на операторшу. «Скажу честно, за все то время, что я на вашей базе, удивлен, сколько здесь практикантов!» «О, на самом деле, я оператор Дрим-капсулы уже двадцать лет!» Констанс продолжал улыбаться, как ни в чем не бывало. «И практикантов тут мало. Возможно, вы сравниваете всех с собой?» «Намекаешь на мою старость?» — усмехнулся я. «Детка!» Я еще в самом расцвете сил. Поверь мне на слово, иначе докажу. Верю, и я вовсе не хотел вас оскорбить. Просто вы такой опытный, Виновато ответила операторша. Смотри мне, дорогуша, я за разговорчики и подтянуть могу, подмигнул я и направился к дрим-капсуле. Сняв с себя верхнюю одежду, я увидел отражение на стеклянной крышке. «Ну, спасибо. Как будто сговорились. Справа трибун, потом операторша, а теперь еще и это. Хорошее напоминание, что я далеко не молод. Очень давно далеко не молод. В среднем биокорп мог служить трейсеру где-то в районе 400 лет. 200 работаешь и 200 живешь в свое удовольствие». А с дополнительными опциями и после прохождения восстановительных процедур срок службы можно было продлить еще на сотню лет. Но я уже сделал все, что мог. Срок биокорпа постепенно подходил к концу, и по человеческим меркам я сейчас выглядел как пятидесятилетний мужчина. Мышцы есть, да и волосы на голове тоже. но кожа уже начинает дрябнуть, а взгляд с каждым днем становится все более усталым. «Господин Консо, вы в порядке?» Из мыслей меня выбила Констанц, выглядывающая из кабины управления. «Да, старость не радость», — пошутил я и откинул стеклянную крышку дрим-капсулы. Данную процедуру все оперативники проходили раз в три года. Подключение, перенос в виртуальный мир, нахождение особо опасного прогрессора, ликвидация и возвращение назад. Немного усложненная процедура чистки. То есть, если в реальности оперативная группа знала примерное местоположение ППА и некоторые вводные данные, то в вирт-практике ты был из-за разведчика, из-за помощника, и за исполнителя. причем ппа нужно искать по запаху или меткам интерфейса тут уже от версии дримера зависит тяжело вздохнув я лег в капсулу охлаждающий пар противно щекотал кожу но за время службы успел привыкнуть и не обращать внимания ассистенты констанс напялили мне на голову специальный шлем а затем закрыли капсулу. Автоматическая система мониторинга жизненных показателей одобрительно пиликнула, а затем ввела в шею специальный анестетик. Не сказать, что это обязательно, но новичкам экстракт шалнира успокаивал нервы и сглаживал эффект погружения разума. Загрузка нового мира, загрузка квадрограммы, анализ программного обеспечения, анализ модулей. «Проверка завершена. Капсула полностью готова», — сообщил прохладный компьютерный голос. Я закрыл глаза и приготовился к очередному погружению. «Обновление готовы?» — спросила Констанс, глядя на показания биоданных. «Анестетик введен?» «Все готово, госпожа», — ответил главный ассистент. «Можно начинать отсчет для погружения». Хорошо. Выкрутив уровень мощности капсулы на максимум, девушка-оператор положила руку на пульт. Три, два, один. Щелчок и яркая вспышка больно ударила по глазам. Взрыв огненным шаром накрыл капсулу опциона. Металлические и пластиковые ошметки едва не разнесли защитное стекло, которое мгновенно покрылось мелкими трещинами. Основной свет погас, оставив лишь аварийные, тускло-зеленые лампы, а система пожаротушения начала заливать остатки капсулы белой жижей. Очнувшись, Констанс тут же выглянула из кабины управления. «Что случилось? Все живы?» «Ке-ке!» — один из ассистентов кое-как поднялся и прокряхтел. «Боюсь, биокорп опциона не выдержал». Мрадство выругалась операторша и тут же побежала к огромному экрану внешнего радара базы. «Как это? Ну, давай же!» Маленькая точка на приличной скорости отдалялась от корабля в сторону темной зоны. «Что у вас случилось?» В кабину управления, отмахиваясь от дымки, забежал один из дрим-инспекторов. «К Халконсо!» «Опцион третьего порядка только что покинул биокорп из-за мощного взрыва дрим и теперь несется за пограничье». «Что? Перехватить можно?» «Нет, это же трейсер. Да и к тому же, вы разве не видите, что происходит?» Констанс запустила систему тревоги. «Вызывайте триариев и трибуна. У нас тут теракт».